Издательство Эксмо. Марина Крамер. Мёртвые хризантемы. Тело молодого мужчины лежало в кустах недалеко от дороги. Хорошая чистая одежда, дорогие туфли, рядом кожаный коричневый портфель. Эксперт, присев на корточки, внимательно осматривал труп. «На первый взгляд никаких следов. Давайте перевернём, если снимки сделали». — попросил он, и когда тело перевалили на другой бок, присвистнул. «А вот и...» Он пальцем указал на едва заметное отверстие ромбовидной формы на левой стороне груди мужчины. «И кровь вся под телом, и края разреза какие-то...» «Ну-ка, снимите крупно!» — обратился он к фотографу. «Никогда такого не видел». «Погодите, как это «никогда»?» Чуть склонившись, перебил фотограф. «А два месяца назад в карьере...» Эксперт поднял голову и пару секунд изумлённо смотрел на фотографа, даже рот приоткрыл. «Слушайте, Слава...» Обратился он к широкоплечему оперативнику в кожаной куртке, изучавшему только что вынутый из портфеля убитого паспорт. «А ведь он прав. Два месяца назад в карьере. Тоже молодой мужчина, хорошо одет, ничего не похищено...» Он прав, слава, совершенно верно. Только крови тогда под телом не было. Снова склонившись над трупом, пробормотал эксперт. Аркадич, я тебя умоляю, давай ты в помещении хоть продолжишь. Произнес у него за спиной второй оперативник, шмыгнув носом. Ну холодно ведь, заканчивайте. Следователь уехал уже, а мы все трёмся. Илья, что вы ноете? невозмутимо отозвался эксперт. Продолжая рассматривать порез. «Все кусты обшарили уже, все осмотрели, ничего не нашли?» «Ну и идите в машине погрейтесь, закончу, поедем». «А следачка уехала, даже до конца осмотра не осталось, думаете, так правильно?» «Ей, смотрю, вообще все равно, я с ней не первый раз выезжаю, никакого интереса, как будто номер отбывает». «Ага, а должна мордой в труп окунаться». «Не мордой, конечно. Это не ее работа. А вот интерес проявить, да, должна бы, если раскрыть хочет, а не висяк очередной получить. Молодая, научится». «Нет, Илюша, не научится. Потому что не хочет. Все, идите, грейтесь. Там термос на заднем сидении. Жена кофе с собой сделала. Я скоро закончу».